Часть вторая. Глава первая. Эй, Дюрандаль, моя сабля освещенная и прекрасная. В золоченой твоей рукояти довольно много реликвий. Песнь о Роланде. Про Ваджру говорят многое, только в основном брешут. Одни утверждают, что это вовсе не золотая ложка, но дубинка или палеца. Который вооружен индийский бог Индра. Иногда, впрочем, в Аджре случалось попадать и в чужие руки, например, Крудре. Тут Жихарь вспомнил, что пресловутая сестра Ертура именно этим именем его Жихаря и величала. Ваджру изготовил под одним сведениям прекрасно руки бог Тваштар, который ухитрился смастерить вообще все, что только есть на свете.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 не про панкрата до да кондрата сложена махабхарата не про касьяна до да ульяна сложена рамаяна где изучается регведа там успех там победа поздно кричать кришна Харе, когда получишь пахаре слушай своего гуру а не жену дуру мама мыла раму а рама краснела цраму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 Пахарь пашет, зодчий строит, чернокнижник ворожит, А покойник-тунеядец целый день в гробу лежит. Только самой темной ночью, в час, когда живые спят, У мруны наружу лезут, наподобие опят. Вы, ребята, не опят, вас никто не станет брать, Если ж вам самим не спится, не мешайте людям спать.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 Ну, — Вон, на стенке бери. Меняю на киндер-сюрприз. — Что такое киндер-сюрприз? — Жихарь догадался. — Да где ж его взять? Нежданный детский подарок. — Ну, яйцо такое шоколадное, — нетерпеливо сказал детенок. — А внутри игрушка. — Богатырь приунел. Знал он...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 Ты один взрослый есть. Присылают кого попало, а потом обижаются. Я никто попало, сказал Джихар. Я Джихар, многоборец, сильно могучий богатырь, всесветный побродяга, почти что князь. Малец криво усмехнулся, снял со стены крошечный красный меч и протянул богатырю. Богатырь взял, делать нечего.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 отвечал молец, отряхивая пыль с живота. «Влетит ему от матери», — подумал Жихарь. Хотя сама виновата, развела в избе непорядок. Подмести то лень. «Как же им биться», — сказал он. «Как придется», — сказал молец. «Симулякор, он ведь не только меч. Он и щит, и копьем, и еще много чего». «Ну да», — подумал богатырь. «Для ребенка любая палка и меч, и копье, и царский скипетр, и жезл чародея, и лук»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 Богатырь поднялся, потирая ушибленное место. «Мальчик, а ты...» «Кто?» — все же повторил он свой первый вопрос напоследок, уже скрываясь за дверью. «Ваня Золотарев», — охотно ответил мальчонка, «77-я школа, нулевой класс, домашний адрес улица Красных, Мадьяр, дом 8, квартира 106». Дверь захлопнулась,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 Многочисленные запаленные осколки, а запах вина, конечно, выветрился за бесчисленные годы.